268. Неотъемлемость близости владыки надо сделать свойством своего бодрствующего сознания. Пусть она станет реальной, как воздух вдыхаемый. Друг мой, поток своих мыслей надо остановить, чтобы воспринять поток мыслей моих. Аппарат сознания фиксирует мои мысли, но фильма должна быть чистой без своих отпечатков, или мое, или свое. Или я в сознании твоем царству, или ты, и самость твоя.